Глава 26. Расставание. Неподалеку от пересечения двух тропинок вокруг крошечного костерка сидели четверо. Первый я узнал и Оленту. Из-за ореола красоты, всегда окружавший ее, полянка казалась поистине райским уголком. Почти в то же самое мгновение меня увидела Доркас и бросилась мне навстречу, а я разглядел лисью мордочку доктора Талоса, высунувшуюся из-за массивного плеча Балдандерса. Облик великана изменился до неузнаваемости. В противном случае я, несомненно, первым узнал бы именно его. Голова гиганта была обмотана грязными тряпками, а вместо потертого черного сюртука, который он всегда носил, его могучий торс скрывался под толстым слоем мази, похожий на глину и источавший запах тухлой воды. «Вот так встреча!» – воскликнул доктор Талос. «А мы тут как раз гадаем, что с тобой случилось?» Легким движением головы Балдандерс дал мне понять, что в действительности Беспокоилась обо мне одна Доркас, о чем я догадался бы и без его намека. «Я сбежал», — сказал я, — «как и Доркас. Удивительно, как вы все остались в живых». «Да, нас едва не убили», — подтвердил доктор. Иолента повела плечами так, что это простое движение казалось изысканной церемонией. «Я тоже убежала». Она приподняла ладонями огромные груди. «Но кажется, я не приспособлена к бегу, как вы думаете?» Потом в темноте я столкнулась с экзультантом. Он сказал, что мне не нужно больше бежать, и обещал защитить меня. Но тут же подъехала несколько верховых. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет карета, запряженная такими же лошадьми. Они были очень красивы. Среди них оказалось какое-то высокопоставленное лицо из тех, что не интересуются женщинами. Я надеялась, что меня отведут к автарху, чьи поры источают звездный свет, как это едва не случается в пьесе. Но эти люди прогнали моего экзультанта, а меня привезли обратно к театру, Где оказались он, она указала на Балдандерса, и доктор. Доктор накладывал повязки на Балдандерса. Солдаты чуть было не убили нас, хотя я видела, что убивать меня им совсем не хотелось. Все-таки они нас отпустили, и вот мы здесь. Доктор Талас добавил. Доркас мы нашли на рассвете. Вернее, это она нашла нас, потому что мы продвигались очень медленно. Медленно из-за того, что Балдандерс единственный, кто может нести наши пожитки, а ему совсем плохо. Мы и так бросили часть вещей, оставили лишь самое необходимое. Я выразил удивление тем, что Балдандерсу всего лишь плохо, ибо я был уверен, что он мертв». «Доктор Талас остановил его», — объяснила Доркас. «Правда, доктор?» «Поэтому их и схватили. Удивительно, что их не убили». «И все же», — с улыбкой проговорил доктор, «как видите, пока мы обретаемся среди живых. Конечно, нам здорово досталось, но зато теперь мы богаты. Балдандерс, покажи Севериану деньги». С гримасой боли великан переменил позу и достал кожаный кошель. Когда он развязал тесемки, в его громадную ладонь хлынул поток новеньких ризосов. Доктор Талас взял одну монету и повернул ее так, чтобы она заблестела на солнце. «Как ты думаешь, сколько времени какой-нибудь рыбак из деревушки на озере Диутурна согласится возводить стены вот за это?» Я ответил. «Мне представляется не меньше года». «Два. И за дня в день, зимой и летом, солнце пёк в дождливую погоду, если выплачивать мелкой медью, как мы и сделаем». Мы сможем нанять полсотни людей, чтобы отстроить дом. Вот увидите». Балдандерс ставил глухим басом. «Если они вправду станут работать». «Станут», — взвился разволосый человечек. «Еще как станут, смею тебя уверить. За последнее время кое-чему научился». Я перебил его. «Полагаю, часть этих денег принадлежит мне, а часть женщинам». Доктор уже успокоился. «Ах да, я совсем забыл. С ними я уже расплатился. А половина этих твоя». В конце концов, без тебя мы бы их не получили». Он забрал монеты у великана, высыпал их на землю и принялся делить на две кучки. «Я думал, что доктор имеет в виду мое участие в пьесе, но Доркас, которая, должно быть, уловила нечто большее, скрывавшееся за словами доктора, спросила. «Почему ты так считаешь, доктор Талас?» Лися мордочка оскалилась в ухмылке. «У Северина есть высокопоставленные друзья. Должен признаться, я уже давно об этом подумываю». Палач, странствующий по дорогам, как бесприютный скиталец. Согласитесь, такое даже Балдандерс вряд ли проглотит, а моя глотка много уже, чем его. Если у меня есть такие друзья, — возразил я, — то мне о них неведомо. Теперь две кучки монет стали равными по величине. Доктор подтолкнул одну из них ко мне, а другую вернул великану. Сначала, когда я увидел тебя спящим с Балдандерсом, я подумал, что тебя прислали, чтобы предотвратить постановку моей пьесы. Ты, наверное, не мог не заметить, что в легко усмотреть критическое отношение к автархии. «В некотором роде», — саркастически пробормотала Иолента. «Однако посылать палача из Ситадели только для того, чтобы напугать кучку странствующих комедиантов, это было бы слишком нелепо. Тогда до меня дошло, что участие в пьесе само по себе должно служить тебе прекрасным прикрытием. Вряд ли кому-нибудь придет в голову, что верный слуга автарха может ввязаться в подобное предприятие». Между прочим, сочиняя роль помощника, Я позаботился о том, чтобы она соответствовала твоему облику, то есть как можно более надежно обосновал твое прикрытие. Я об этом ничего не знал, сказал я. Разумеется, у меня не было ни малейшего желания злоупотреблять твоим доверием. Но когда вчера мы сооружали сцену, явился посланец из обители Абсолюта, как мне показалось Кастрат, а такие всегда пользуются особым доверием властителей. Он спросил, принадлежишь ли ты к нашей труппе. Тебя и Иоленты тогда не было, но я ответил утвердительно. Потом он спросил, какую долю ты должен получить, и, услышав мой ответ, заявил, что ему поручено заплатить нам вперед за вечернее представление. Теперь я бы назвал это большой удачей, поскольку какой-то здоровый дурень едва не перебил всю публику. Это был один из тех редких моментов, когда Балдандерс обиделся на язвительное замечание доктора. Несмотря на боль, он отодвинулся от костра и отвернулся от нас. По словам Доркас, когда я спал в палатке доктора Талоса, я был совершенно одинок. Теперь я чувствовал, что гигант испытывает то же самое. По мнению Балдандерса, на поляне не осталось никого, кроме него, да может быть, нескольких наскутивших ему зверушек. Он дорого заплатил за свой гнев, заметил я. Кажется, на нем живого места нет. Доктор кивнул. В сущности, больше всех повезло именно Балдандерсу. И эродулы направили лучи ему под ноги и пытались удержать на расстоянии, хотя могли сразу убить его. Благодаря их милосердию он жив и скоро поправится. Дурка справа промотала. «Значит, ты его вылечишь?» «Хорошо бы. Не могу выразить, как мне его жалко». «У тебя мягкое сердце. Пожалуй, даже слишком. Но ведь Балдандер все же растет, а дети выздоравливают быстро». «Растет», — удивился я. «Но ведь у него уже заметна седина». Доктор залился смехом. «Стало быть, у него растут седые волосы. А теперь, друзья мои...» Он поднялся с земли и отряхнул штаны. «Теперь настал час, когда, как говорят поэты, судьба разлучает людей». Северин, мы устроили привал на этом месте не только потому, что устали, но и из-за близости к развилке. Здесь расходятся дороги к траксу, куда держишь путь ты, и к нам на родину, к озеру Диутурно. Мне придет сама мысль миновать это место, во всяком случае, пока у меня оставалась надежда встретиться с тобой и отдать твою долю. Но теперь дело сделано. Надеюсь, ты подтвердишь, что я честно обошелся с деньгами, если тебе придется вступить в сношение с твоими покровителями и обители Абсолюта». Кучка хризасов все еще лежала передо мной на земле. «Здесь сто раз больше, чем я когда-либо рассчитывал получить», — удивился я. «Да, конечно». Я с группанетой положил их в ташку, а женщины обменялись взглядами, и Дорка сказала, «Если Севериан идет в тракс, я отправляюсь вместе с ним». Иолента протянула руку доктору, явно рассчитывая, что он поможет ей подняться. «Мы с Балданерсом пойдем одним», — объявил он. «Придется провести в пути всю ночь. Нам будет не хватать вас всех, но пришло время расстаться. дорка с дитя мое, я счастлив, что ты нашла защитника». Рука Иоленты легла ему на бедро. «Балдандерс, нам пора». Великан с трудом встал, и хотя он не издал ни звука, я видел, как он мучается. Его повязка насквозь пропиталась потом и кровью. Я знал, что должен сделать. «Нам с Балдандерсом надо поговорить с глазу на глаз. Могу я попросить вас отойти шагов насто?» Женщины послушались. и Иолента пошла по одной тропинке, Доркес по другой. Но доктор Талас не тронулся с места, и я повторил свою просьбу. Ты хочешь, чтобы я тоже оставил вас? Но это бессмысленно. Балдандерс расскажет мне все, как только я вернусь. и Иолента, иди сюда, дорогая. Она ушла по моей просьбе, и я хочу, чтобы ты сделал то же самое. Да, но она пошла не той дорогой, а мне этого не нужно. Иолента! Доктор, я только хочу помочь твоему другу, рабу или кем он там тебе приходится. Неожиданно раздался низкий, заглушенный повязками голос Балдандерса. «Я его хозяин». «Совершенно верно», — согласился доктор, собирая монеты. Кошелин опустил в карман великана. И у лента прихрамывая вернулась. По ее прекрасному лицу ручьем текли слезы. «Доктор, неужели мне нельзя пойти с тобой?» «Конечно нет», — ответил тот холодно, словно отказывая ребенку, который попросил лишний кусок сладкого пирога. Я взглянул на великана. «Балдандерс, я могу облегчить твои страдания. Недавно я помог твоему другу, а у него были такие же ожоги, как у тебя. Но я не могу сделать этого на глазах у доктора Талоса и Иоленты. Давай отойдем немного, на тропу, которая ведет в обитель Абсолюта». Великан медленно покачал головой. «Он знает, какое лекарство ты для него приготовил», – захихикал доктор. «Ему не раз приходилось испытывать его на других, но он слишком любит жизнь». «Я предлагаю жизнь, а не смерть». «Неужели?» – доктор поднял бровь. «А где же тот твой друг?» Великан собирал пожитки. «Балдандерс!» — снова обратился я к нему. «Ты знаешь, кто такой миротворец?» «Это было давно», — угрюмо отвечал Балдандерс. «Мне не Он тронулся по тропинке, не по той, по которой ушла Доркас. Доктор Талас, вместе с Сиолентой, уцепившись за его руку, догнали. Потом доктор остановился. «Северин, судя по тому, что ты мне рассказывал, ты умеешь сторожить заключенных. Придержи-ка вот это существо, пока мы не отойдем на приличное расстояние за один хризис». На меня навалилось ощущение неимоверной усталости. И от страданий Балдандерса, и от собственной неудачи. Я выдавил из себя. Как член гильдии, я имею право работать лишь по приказанию лиц, облеченных законной властью. Тогда мы убьем ее, как только ты скроешься из виду. «Это твое дело», — сказал я и двинулся вслед за Доркас. Не успел я догнать ее, как раздались вопли и уленты. дорка стала как вкопанная и вцепилась в мою руку, спросила, что это было. Я передал ей слова доктора. «И ты оставил ее?» Я ему не поверил. Мы бросились назад. Не успели мы сделать и дюжины шагов, как крики смолкли. Наступила столь глубокая тишина, что был слышен шелест увядающей листвы. Мы побежали дальше. К тому времени, как мы достигли перекрестка, я почувствовал, что уже слишком поздно, и, по правде говоря, поспешил дальше лишь для того, чтобы Доркас не разочаровалась во мне. Я ошибся, и Улента бежала нам навстречу. Колени она держала сомкнутыми, будто ей мешали пышные бедра. С руками она придерживала груди. Великолепные золотисто-рыжие волосы разметались по лицу. Тонкий шелк платья висел клочьями. Бросившись в объятия Доркас, она потеряла сознание. «Эти негодяи ее избили!» В ужасе пролепетала Доркас. «Еще мгновение назад мы думали, что они ее прикончили». Он осмотрел кровоподтеки на спине красавицы, похожие на следы докторовой трости. Ей еще повезло, что он не натравил на нее болдандерса Что же нам делать? Можно попробовать вот это. Я достал из сапога коготь и показал ей. Помнишь, мы нашли его в моей ташке? Ты еще сказала, что это не настоящий драгоценный камень. Вот что это было. Он способен залечивать раны иногда. Я хотел полечить им Балдандерса, но он отказался. Я подержал коготь над головой иоленты, потом провел им по посадином на спине, но камень не засветился ярче, а иоленте не стало лучше. «Не действует», – разочарованно произнес я. «Придется ее нести. Перекинь ее через плечо, чтобы не касаться самых больных мест». Доркес взяла термину «Сест», а я взвалил Иоленту на плечи и почувствовал, что она весит не меньше мужчины. Мы успели проделать немалый путь под пологом бледно-зеленой листвы, прежде чем Иолента наконец открыла глаза. Но и тогда она не могла ни идти, ни стоять без посторонней помощи. Ей трудно было даже поднять руку, чтобы откинуть с заплаканного лица свои удивительные волосы. «Доктор не хочет брать меня с собой», – прошептала она. Дорка скинула. «Похоже, действительно не хочет». Она говорила с Эолентой так, будто та была моложе ее самой. «От меня ничего не останется». Я спросил, почему она так говорит, но Эолента только покачала головой. Через некоторое время она попросила. «Можно мне остаться с тобой, Северин? У меня нет денег». Балдандерс забрал все, что дал мне доктор. Она искоса взглянула на Доркас. «У нее тоже есть деньги. Она получила больше, чем я. Столько же, сколько и ты». «Он знает», — проговорила Доркас. «А еще он знает, что все, что у меня есть, будет принадлежать ему, если понадобится». Я сменил тему. «Думаю, мне следует предупредить вас обеих, что я могу направиться не в тракс. То есть не прямо в тракс, если мне удастся разузнать, где искать Орден Пелерин». Иулента взглянула на меня так, будто я повредился в уме. Я слышала, что они странствуют по всему свету. Кроме того, они принимают одних женщин. Я не собираюсь вступать в Орден, просто хочу найти их. В последний раз мне говорили, что сейчас они продвигаются на север. Но я должен встретиться с ними любой ценой, даже если для этого придется повернуть обратно на юг. «Я пойду за тобой куда угодно», — заявила Доркас. «Мне все равно, в тракс или нет». «А мне идти некуда», — вздохнула Иолента. Теперь она достаточно окрепла, чтобы идти самой, но заметно отставала от нас. Через некоторое время я оглянулся. Она больше не плакала, но я с трудом узнал в ней красавицу, которая когда-то сопровождала доктора Талоса. Та всегда шествовала, расправив плечи, гордо даже надменно откинув голову, а ее поразительные глаза сияли, как изумруды. Сейчас ее плечи поникли от усталости, взгляд не отрывался от земли. «О чем ты разговаривал с доктором и великаном?» – спросила меня Доркас. «Я же тебе говорил», — отозвался я. «Нет, один раз, когда ты заговорил громче, я расслышала, ты знаешь, кто такой миротворец. Только я не поняла, спрашивал ли ты, потому что сам не знаешь, или же хотел выяснить, знают ли они». «Лично я знаю совсем немного, почти что ничего. Мне приходилось видеть картины, на которых он будто бы изображен, но эти изображения были слишком уж не похожи одно на другое». «Есть еще легенды». «Да, но чуть ли не все, что я слышал, это какая-то нелепица». Жаль, что здесь нет Ионы. Он бы позаботился о Биоленте, и он уж наверняка знает о миротворце. Ион — это тот человек, с которым мы повстречались у врат скорби, верхом на Мирехипе. Все это время он был мне верным другом. А где он теперь? Тот же вопрос мне задал доктор Талас. Я не знаю и не хочу об этом говорить. Расскажи мне лучше о миротворце. Это, наверное, звучит глупо, но как только я произнес слово «миротворец», тишина леса стала вдруг тяжелой и зловещей. Легкий шелест ветра в самых верхушках ветвей вызывал воображение вздохи умирающего, а бледно-зеленые от недостатка света листья напоминали истощенные личинки вечно голодных детей. О нем никто не знает много, а я, может быть, знаю еще меньше, чем ты, и даже не помню откуда. Одни говорят, что это был почти ребенок, другие, что он вообще не человек, но не Кокоген, а обвеществленная мысль некоего великого разума, для которого наше существование не более реально, чем жизнь игрушечного картонного театра. В одной истории говорится, что однажды он одной рукой коснулся руки умирающей женщины, а другой — звезды, и с той поры стал обладателем силы, способной примирить Вселенную с человечеством и человечество со Вселенной, чтобы положить конец извечной вражде между ними. Он любил исчезать, а потом снова появляться, когда все думали, что он умер. Иногда он появлялся после того, как его хоронили. Его можно было встретить в облике животного, говорящего человеческим языком, а благочестивым женщинам он являлся в виде розы. Я вспомнил ритуал возложения на меня маски. Наверное, святой Катарине перед казнью. Есть и мрачные легенды. Расскажи. Нет, раньше они меня пугали, — отказалась Доркас. А теперь я и не помню их как следует. Разве в твоей коричневой книге о нем ничего нет? Я достал книгу. Доркас оказалась права. Читать на ходу было неудобно, поэтому я убрал книгу в ташку, решив прочитать это место на привале, который и так пришлось бы устраивать довольно скоро.